Глава восемнадцатая Шеелену недаром называли повелительницей порталов. Она перенесла друзей туда, откуда они исчезли. Вполне возможно, что демоница просто использовала место, где недавно уже рвалась грань между планами. В любом случае друзьям не на что было жаловаться. Они выбрались из бездны, и это самое главное. «Хвала сиськам Шеелены!» — прохрепел Чироки, вывалившись из портала на холодный пол пещеры. — Мы выбрались. — Только я теперь обязан демониться, — мрачно пробормотал Ичиро. — А это очень плохо. — По-твоему, было бы лучше, если бы она нас сожрала? — отмахнулся от слов мага Чироки. — А с твоим долгим разберемся. — И мы кое-что узнали. же посмотрел на мага. Жрецов натравил Гейс. «Я же говорил, — Сейджо ухмыльнулся, — что нужно прикончить его, пока он не добрался до нас». «Ты прав», — поднялась она на Гейчира. «Если выпадет возможность, мы убьем его. И с Кайдзе нам нужно что-то решать. Так подставить меня». «Возвращаемся в часть. Кто знает, сколько времени мы отсутствовали?» Возле лагеря их схватили и заперли в клетке, отобрав оружие. Хмурый легионер пояснил, что их обвиняют в убийстве жрецов. Через пару часов и чиры отвели к командиру. Маг ни разу не видел Весикага в таком состоянии. Опцион был в ярости. Бешенство переполняло его и вылетало вместе со слюнями. — И ты говоришь, что во всем виноват жрец? Налившиеся кровью глаза впились в мага. Кайдзен все уши прожужжал, говоря, что вы убили его бойцов и, активировав портал, сбежали через него. Командиры проели мне все мозги, говоря, что я пригрел шпионов и не вижу дальше собственного носа. И тут заявляешься ты и рассказываешь мне свою историю. Весикага закурил сигару и выпустил клуб дыма. «Твое слово против слова жреца!» Наконец проговорил он, немного успокоившись. «Как узнать, кто прав?» «С другой стороны, будь вы шпионами, вряд ли бы вернулись обратно!» «Опцион!» — поклонился Ичиро. «Один из бойцов сказал, что жреца по нашему следу натравил Гейс». «Гейс?» зыркнул Весикаго. «Да, он спрашивал меня о том, где вы. Но этого недостаточно, чтобы обвинить его». «А что сказали маги насчет активации портала? Там должна была сохраниться остаточная магия», поинтересовался Ичиро. «А что они скажут?» поднял бровь висикагу «Им плевать на наши дела, да и на жрецов тоже». «Они даже не осмотрели место?» — изумился маг. «Но почему?» «Возможно, это сняло бы множество вопросов». «Я же сказал, магам плевать на наши распри!» Глубоко затянулся Апцион. «Но у тебя есть шанс!» И Чиро весь обратился вслух. «У тебя есть знакомый маг?» Затушил только что раскуренную сигару о стол Весикаго. Ну, та девчонка, которую ты спас. Она тебя спрашивала. Попроси ее помочь. Шамая? Она очнулась? Встрепенул Саичира. Очнулась, хмыкнул Апсион. И уже интересовалась тобой. В общем, я сейчас отправлю за ней посыльного. Переговоришь с магичкой и пойдешь обратно в клетку к друзьям. Понял? И советую включить все свое обаяние. «Через два дня мы сворачиваемся. Если она не успеет за это время доказать твою невиновность, дело примет плохой оборот». «Вастар!» — позвал опцион посыльного. «Беги к магам, найди леди Шамаю и скажи, что Ичиро у меня». «Ну что ж-то с Эрарий?» — прищурился опцион. «Твоя жизнь в ее руках». Иного способа оправдать тебя я не вижу. Слово жреца в любом случае весомее твоего. И чира согласно кивнул. Да, глупо спорить с тем, что жрец более важная шишка. Даже в армии, где все равны, каста значит многое. А жрец явно был из высшей категории. Минут через пятнадцать полок колыхнулся и в палатку вошла шамая Увидев Ичиро, Магесса улыбнулась и несколько секунд разглядывала его. Наконец она заговорила. «Опцион! Покиньте нас!» Слегка высокомерно обратилась пиромантка к Весикагу. «Нам нужно кое-что обсудить». «Я буду неподалеку», — буркнул командир и вышел, оставив магов наедине. «Приветствую своего спасителя». Мелодичный голос совсем не соответствовал образу огненной бестии. «Я не успела поблагодарить тебя за помощь, так что говорю сейчас спасибо». «Леди Решамая, рад снова увидеть вас», — учтиво поклонился маг. «Я тоже рада видеть тебя, Ичиро», — ответила Шамая с любопытством, разглядывая его. «Зачем искал меня?» «Мне нужна помощь», — вздохнул маг. «Меня обвиняют в убийстве жрецов». «Я слышала эту историю», — рассмеялась пиромантка. «И что ты хочешь от меня?» «Ты сможешь подтвердить, что я не активировал портал?» С надеждой спросил Ичира. «Да без проблем», — пожала плечами Магесса. «Считать тип магии, которой активировали портал в ближайший месяц, не проблема. Так что не волнуйся, я обязан на тебя жизнью, полукровка. А это многое значит». И Чиро немного поменялся в лице. «Что ни говори, а аристократы пренебрежительно относятся к простым людям. Шамая еще ничего, хоть и у нее в голосе проскальзывают нотки высокомерия». «Спасибо, леди», — улыбнулся маг. «Да ладно». Шамая встала, несколько секунд порывалась что-то спросить, но не решившись сказала. «Я все сделаю, и когда тебя оправдают...» Нам будет нужно еще кое-что обсудить. Только не надейся, что вместо тебя в клетку бросят жреца. Все закроют глаза на это происшествие. А пока прощай. Друзья томились в клетке. Ожидание выматывало, но они держались. Не вмешайся, Шамая, их бы сразу казнили. Однако теперь, до принятия решения магов, их будут держать здесь. Относились к ним неплохо, кормили сносно, три раза в день выводили по нужде. Даже накинули на крышу какую-то тряпку, прикрыв пленников от лучей палящего солнца. С момента их отсутствия прошло четыре дня. Донжон пал, и, по слухам, маги сразили там какую-то опасную тварь. Сейчас шла полная зачистка негата от зараженных. Вечером следующего дня их отпустили. Щелкнул ключ, и вот она, свобода. Друзья вышли наружу и потянулись. Все-таки клетка была маловато для четверых джигатов. «Ну что, вот ты пригодилась магичка!» Чироки ткнул кулаком Цейджо. «А ты все брюзжал, что она нас погубит!» «Радуйся, пока можешь!» Холодно ответил убийца и зашагал в сторону расположения их манипулы. Рано утром они двинулись на север. Война продолжалась. Наступление шло успешно. Войско двигалось по старому имперскому тракту, не встречая сопротивления. Немногочисленные разъезды противника пускали стрелы и убегали при малейшей опасности. Попадавшиеся по дороге деревеньки были пусты. Жители попрятались в лесу или их принесли в жертву сквошу. Когда они останавливались на отдых, и чира посещал палатку шамаи Магичка оказалась приятным и воспитанным собеседником. Ичиро любовался ее прекрасной фигурой, лицом и аристократическими манерами. Пообщавшись с Шамайей, он остро осознал, как ему всего этого не хватало. Магичка удивилась его обходительности, галантному поведению и несколько устаревшим манерам. Она расспрашивала Ичиро о магии, где он научился работать с магическими потоками. Маг всячески отшучивался, но с каждым разом делать это становилось все труднее. Они изрядно сблизились за это время. Мага тянула к ней, но, к сожалению, она не спешила прыгать к нему в постель. Пиромантка дала обещание хранить его тайну. И за это Ичиро был весьма благодарен ей. Однако в голове звучали слова Сайджо, и часть его всегда была напряжена, не давая полностью раскрыться перед Шамаей. "Ичира, ты не перестаешь меня удивлять". Смех Шамаи звучал словно тысячи колокольчиков. "Рассуждаешь о способах плетения заклинаний, словно полужизни провел за чтением пыльных фолиантов. Не подкрепишь теорию практикой". Шамая придвинулась ближе. И Чира ощутил аромат апельсина с горькими нотками. Этот запах вызывал ассоциации с ярким солнцем и лазурным морем. "Я не проромант", глубоко вдохнул Чира, прикрыв глаза. "Но кое-что подсказать смогу». "Но где это сделать?" "Об этом не волнуйся", засмеялась Шамая, довольная реакцией мага, высунув голову из шатра. она подозвала слугу и велела запрягать ящеров через несколько минут они покинули лагерь и с ветерком помчались по проселочной дороге ну здесь нас точно никто не увидит шамая выпрыгнула из кареты и весело улыбнулась ты так мастерски рассуждал о плетениях что тебе можно сразу магистра давать насмешливая улыбка шамаая уязвила и чира а кучер «Что насчет него?» — кивнул в сторону кареты маг. «Не беспокойся о нем», — пренебрежительно бросила девушка. «Он связан со мной клятвой. Ничего не скажет, даже если с него начнут сдирать кожу». «Тогда смотри», — улыбнулся маг. И Чиро пошел по трудному пути, поддавшись желанию произвести впечатление на девушку. И ему это удалось. Пальцы быстро чертили в воздухе символы и напитывали их магией. Письмена висели в воздухе, горя синим пламенем. Он создавал узлы и проводил между ними линии, соединяя их воедино. Письмена плясали в воздухе и свивались вокруг точек силы, скрепляя и придавая форму. В конце он влил прорву маны в центр образовавшегося круга, и магия ринулась по протокам узлы. Печать вспыхнула ярким пламенем. Легкий ветерок устремился к печати, всасываясь в нее. Спустя пару минут на ее месте сформировался воздушный голем. Воздух спрессовался, образовав человекообразную фигуру. Магический круг распался и разошелся по телу. Узлы распределились по конечностям, а самый крупный пылал в груди. Энергоканалы связывали их, мерно перекачивая ману. Спустя час заготовка была готова. Конечно, отсутствовали управляющие контуры, и еще требовалась настройка, но голем выглядел впечатляюще. «Малый воздушный голем!» — самодовольно усмехнулся Ичиро. Вид потрясенной шамая щекотал его самолюбие. Он незаметно перевел дух. «Невероятно!» — прошептала пиромантка, обогнув голема. «Какая тонкая работа! Никогда не видела подобного!» «Даже у магистров!» «Это еще что?» — распушил хвост Ичиро. «Вы вообще грубо составляете заклинания. Расход мана у вас в полтора, а то и два раза больше!» «Покажи!» — схватив мага за рукав, пироманка развернула его лицом к себе. Ичиро утонул в ее глазах. Он качнулся к ней, и губы их слились поцелуи. Через неделю войско дошло до реки под названием Цаига. Широкая и полноводная она неторопливо несла свои воды в океан. Тогда-то соединявший берега реки мост был разрушен. От грандиозного строения остались лишь каменные опоры, омываемые прохладными водами. Три раза прогудела труба, и легионеры зашевелились, доставая из повозки палатки. «Стоять придется долго». Нечего и думать самостоятельно пересечь подобную реку на плотах. Оставалось одно — дожидаться прибытия флота. «Ну что, Ичиро, сегодня опять отправишься к своей подружке!» — поинтересовался Чироки, привязывая стропу к вбитому колышку. «Расскажи по-дружески, каковы магички в постели?» «Не отправлюсь. Она уехала по заданию на несколько дней». Вбил мак очередной кол. «Не хочу я обсуждать эту тему. Что за странный вопрос?» «Ичиро! Ичиро, да он все ладони стер! И фантазия, видимо, начала отказывать. Вот он и хочет новых впечатлений!» Крикнул Эсаджи из палатки и зафыркал над своей шуткой. «Ах ты, сволочь!» Заорал Чироки и, бросив колья, прыгнул на палатку. скрутив в ней Эсаджи!» Он начал мутузить его. Лучник орала грозился подстрелить мечника. «Поставите палатку сами!» Махнул рукой очира и пошел по воду. «Чего это они?» — поинтересовался Сейджо, бросив на землю дрова для костра. «Палатку делят!» — усмехнулся мак. Сейджо, посмотрев на творящийся бардак, сокрушенно покачал головой. К полудню третьего дня показался флот. Белоснежные паруса с вышитым золотым драконом раздувал попутный ветер, и казалось, что дракон вот-вот расправит крылья и взовьется в синеву небо. Плотилия плыла по реке, словно гигантская стая лебедей. Скользнув по речной глади, корабли ткнулись в песчаный берег, и легионеры, схватив брошенные канаты, привязали их к вбитым сваям. Загремели брошенные трапы, и на берег повалили флотские легионеры. Отдых закончился. Скоро предстоит переправа. По рассказам флотских бойцов, им тоже не приходилось скучать. В порту Хайго разгорелось ожесточенное сражение, и лишь благодаря лучшей оснащенности и численному превосходству удалось разбить врагов. Четверть флота была потеряна в том сражении. Через два дня легионеров построили на берегу. Над речной гладью клубился белый туман, разрываемый редкими порывами ветра. Туман залезал своими холодными влажными пальцами под воротник, вызывая мелкую дрожь. Солдаты ругались и ждали команды к погрузке. И вот пропела труба, и армия пришла в движение. Часть войска погрузилась на корабли, а оставшиеся взошли на гигантские плоты, прикрепленные канатами к кораблям. Наконец, погрузка завершилась, и флот медленно поплыл на другой берег реки. Весла опускались в воду без шлепков, Нечего раньше времени давать знать о себе врагам. «Готовьтесь!» — произнес Висикаго. «На том берегу нас, скорее всего, уже ждут. Надеюсь, все проссались заранее. Высадка обещает быть жаркой». В голову ударила кровь, и в висках забумкали молоточки. Легионеры вглядывались в молочную пелену, выглядывая противника. Бойцы сжимали оружие, пытаясь таким образом успокоиться. разве нельзя подняться по реке и высадиться выше?» — спросил кто-то из манипулы. «Считаешь себя самым умным, боец? Тогда тебя ждет разочарование», — произнес Весикаго, скрестив на груди руки. берегает этой ссаной речушки топки, вокруг лес, и еще вдоль нее обитают полчища мух, один укус которых отправит тебя на тот свет. Так что нечего скулить». Возьмем берег и трактом дотопаем до столицы королевства. Еще вопросы есть? Нет. Ну и славно. В тумане застучали барабаны и пропела труба. Враги увидели их, однако легионеры были слепы, словно котята. Туман, доселе помогавший им, превратился из союзника во врага. С берега полетели первые стрелы. «Поднять щиты!» — проревел Весикаго, и легионеры вскинули их, вскрываясь от стрел. Железный дождь лился с неба с тихим шелестом и стучал по щитам, выбивая неровную дробь. Время от времени кто-то вскрикивал, и все понимали, что Железный Посланец достиг цели. Над головой с гудением пролетали фаерболы и искрились разряды молний. Маги вступили в бой, поддерживая обычных воинов. На носу корабля трое легионеров прикрывали рулевого. Если понадобится, они пожертвуют жизнью, чтобы спасти его. Ведь от него зависели жизни остальных бойцов. «Ну что, братья?» Чироки опять начал впадать в свое боевое безумие. «Отличное утро для драки, не так ли?» «Оно было отличным, пока ты не начал говорить», — холодно произнес Сейджо. «Ты словно рыбешка, Сейджо!» — заржал Чироки. «Ничего тебя не радует!» Сейджо не стал отвечать и отвернулся, разглядывая показавшийся берег. Широкая песчаная полоса упиралась в лес, кромка которого была превращена в укрепленную стену. Пространство между деревьями было завалено стволами, сучья которых превратили в остро отточенные колья. Корабли ткнулись носом в песок. и раздался грохот. Корабельные пушки подали голос, отправляя гостиниц в укрепление врага. «В атаку!» Команда пронеслась над судами и пропела труба, давая сигнал к наступлению. Неистовый рев разнесся по реке. Легионеры спрыгнули с корабля, погрузившись в воду по пояс. Лучники выбивали их одного за другим, но они не останавливались, прорываясь к берегу. Из леса летели стрелы и камни, пущенные из прощи. Бойцы тонули, не успев вступить на берег. На глазах Ичира огненный шар влетел в воду, и она вскипела, выпустив облако пара. Боец, попавший под удар, взвыл. Ичира, перед тем, как тот утонул, разглядел сварившиеся глаза и покрывшееся волдырями лицо. Расплескивая воду, легионеры вылетели на берег и ринулись к стене. Маги корабельные пушки расковыряли оборону противника, проделав множество проломов, так что осталось лишь прорваться внутрь. Забежав за стену, бойцы остановились. Там никого не было. Лишь валялось множество разорванных трупов, утыканных щепками. Противник отступил, не став принимать бой. — Флот! Вражеский флот! — донесся крик с кораблей. Из-за излучин реки вылетело множество кораблей. Своими очертаниями они напоминали атакующих хищных птиц, увидевших на озере стайку уток. Весикаго, стоявший рядом с Ичиро, выругался. В этом сражении им отвели роль наблюдателей.